Глава 8. Четыре серии, изменившие мир. Или типа того. Если нагуглить лучшие серии Симпсонов, вы получите 2 миллиона 10 тысяч результатов. Если гуглить худшие серии Симпсонов, результатов будет на девять тысяч больше. иш. Иными словами, миру не нужен еще один список лучших серий. Вместо него я хотел бы рассказать никому неизвестной истории четырех серий Симпсонов, которые совершили прорыв и изменили сериал навсегда. Ключевая серия номер один: Какой отец, такой и клоун? Иногда достаточно одной шутки, чтобы идея сложилась. Так получилось у Джея Когина и у Воли Володарский: В куда отец, туда и клоун. Это была пародия на певца джаза, в которой клоун Красти разрывает отношения со своим отцом, ортодоксальным раввином. Проблема была в том, что никогда ранее в сериале мы не говорили, что Красти – еврей. Но потом Эл предложил. Его настоящая фамилия должна быть Крастовский. Все захохотали, особенно Джим Брукс, и идею приняли. В этой серии было несколько прецедентов. Первый. Она была второстепенным персонажем. Барт и Лиза тут приходят на помощь, но это история Красти, рассказанная с самого его детства. С тех пор мы изложили предыстории почти всех героев, от актерской карьеры Мэла до исландской комнаты Карла. Куда отец, туда и клоун стало откровением. Симпсонам не обязательно быть про Симпсонов. Второй. Другие религии тоже смешные. Еще в 41-й серии мы выяснили, что Симпсоны являются приверженцами протестантской секты под названием «пресвитерий литуранства. Мы много говорили об иудаизме. Годы спустя рассказывали о переходе Гомера в католицизм, индуистской вере Апу и увлечении Лизы буддизмом. Мы шутили над всеми религиями, кроме ислама. В исламе ничего смешного нет. Только не бейте нас. Третий. Уроки надо учить. Эта серия заканчивается талмудическими прениями Барта с Раввином Кростовски. Чтобы написать этот диалог, мы обратились за консультацией к трем реальным Раввинам. До сих пор это самый серьезный академический спор об иудаизме и природе комичного. В мультфильме на канале Fox. Джей и Уолли написали превосходный сценарий. Он был гениально анимирован Брэдом Бердом. А Джеки Мейсон, сам бывший Раввин, Был настолько трогателен в роли Кростовски, что получил за нее Эмми. Мы выучили и другой урок. Если хочешь снять трогательную телепрограмму, укради все из трогательного кинофильма. У певца Джаза было несколько ремейков с участием, соответственно, Элла Джолсона, Дэнни Томаса, Джерри Льюиса и Нила Даймонда. Чем дальше, тем хуже. Это всегда был никудышный фильм». Но финал, в котором Равин воссоединяется со своим сыном-музыкантом, всегда превосходный. Нам он тоже удался. На следующий день после эфира критика превозносила серию до небес. В приемный Фокс разрывался телефон. Один мужчина сказал, что благодаря серии он связался с отцом, которого не видел 25 лет. Именно тогда мы поняли, что зрители по-настоящему любят наших персонажей. Всех наших персонажей. Кроме Ленни Ключевая серия номер 2 Гомер и Бита Гомер и Бита изменила тональность, актерский состав и саму реальность сериала Эта серия также спасла жизнь одному мальчику Серьезно? Чего еще можно желать? Чтобы Гомер попал в национальный зал славы бейсбола? Это, кстати, тоже произошло Все началось, когда Сэм Саймон позвал нас с Эллом Джином в свой офис предложить идею для серии. Сэм рассказывал серию так, как Оливер Харди разговаривал со Стэном Лореллом короткими фразами с долгими паузами между «Мистер Бернс хочет завести софтбольную команду», «И он нанимает девятерых игроков, чтобы они в ней играли», «А мы позовем девятерых профессиональных бейсболистов играть самих себя». Шел третий сезон сериала, и в предыдущих 17 сериях мы уже шутили про бейсбол, мини-гольф, бокс, гонки в мыльницах и футбол. И теперь у нас опять бейсбол. Поскольку сценарий «Симпсонов» пишут в основном мужчины-холостяки, все были сдвинуты на спорте. Каждый год мы на три месяца превращаемся в футбольную трибуну, иногда отвлекающуюся на создание мультсериала. У нас был даже свой букмекер. Вся авторская группа обожает спорт. «Кроме меня. Но я выполнял важную функцию. Представлял всех жен и матерей нашей аудитории. Я был тем одиноким голосом, который говорил, «А все ли поймут шутку про Трехпалова, Мордыкая Брауна?» «Да, я был штатной девочкой. До сего момента я не понимаю финала этой серии. Гомер выигрывает матчи из-за того, что его вырубают брошенный питчером мяч? Почему? Как? А? И что?» Абсолютно любой автор «Симпсонов» мог написать этот сценарий. Джефф Мартин и Джон Витти работали спортивными журналистами. Каждый год Джин первым покупает альманах «Билл Джеймс Бейсбол Абстракт». На следующий он уже заучивает наизусть этот тысячестраничный кирпич. Но самым большим бейсбольным фанатом был Джон Шварцвелдер. У него огромная коллекция спортивных сувениров, включая, по его словам, самый первый бейсбольный мяч. Подозреваю, что он сделан... Из шкуры мастодонта и подписан Руфью. Не малышом Рутом, а ветхозаветной дамой. Мы позвали девятерых реальных бейсболистов. Отказались только Рики Хендерсон и Райн Сентберг, Для каждого из которых Шварцвелдер придумал короткую дикую историю. Оззи Смит приходит в таинственное место Спрингфилда и проваливается в бездонную пропасть. Роджера Клеменса гипнотизируют, и он думает, что он курица. «Уэйд Богс? ввязывается в драку из-за того, кто лучший премьер-министр Великобритании – лорд Палмерстон или Пит старший Кен Гриффи-младший напивается нервного стимулятора и зарабатывает гигантизм. Такое вообще возможно. Хосе Консеко совершает добрые дела. Тут, конечно, Шварцфелдер совсем забыл о правдоподобии. До этого момента Симпсонов хвалили за аутентичность. «Они намного более настоящие, чем все другие телевизионные семьи», писали некоторые несдержанные личности. Но эта серия не просто расширяла рамки реалистичности, она ломала их о колено, разрывала на куски и бросала помирать в канализацию. Это была очень необычная серия «Симпсонов», в которой для начала почти не было «Симпсонов». Всем заправляли приглашенные звезды. Понятное дело, нашим актерам серия не понравилась. Читка сценария страшно провалилась. Двое актеров жаловались на сценарий. Единственный случай в истории сериала. С бейсболистами было гораздо проще. Единственная жалоба Дона Мэттингли его персонаж впервые появляется на экране в Фартуке и с горой грязной посуды. Это обязательно, ныл он. Сожалею, но так написано в сценарии. Ничего не поделаешь. Соврал Эл Джин. Ну ладно, буркнул Мэттингли. Игроки оказались на удивление хорошими актерами. Майк Скоша проявил себя настоящим профессионалом. В случае с озвучиванием никогда не догадаешься, у кого обнаружится талант. Когда у нас были Эра Смит, их басист Том Хэмилтон гениально интонировал шутки и имитировал смешные голоса. Еще был Кен Гриффи-младший. Он разозлился из-за того, что не понял свою шутку. «В моем рту вечеринка, и вы все приглашены!» Если бы он ее понял, то разозлился бы еще больше. В довершении ко всему, на записи присутствовал его отец, Кен Гриффи-старший, пытавшийся давать советы. Это не помогало. Комната готова была взорваться, поэтому они позвали меня, штатную девочку. Поскольку я не особо знал, кто такой Гриффи, то все решили, он меня не запугает. Эл затолкал меня в крохотную студию. Так я узнал о своем самом большом в жизни страхе. Вот он. оказаться запертым в стеклянной будке с огромным злющим мужчиной и не иметь возможности выйти, пока я не заставлю его произнести смутно-гомосексуальную реплику. Потребовалось несколько дублей, но все получилось. Через два десятка лет я видел Гриффи в документальном фильме о съемках этой серии. Он стал гораздо лучшим актером. Несмотря на опасения наших актеров, Гомер и Бита стало сокрушительным хитом. Мы впервые обошли по рейтингам главного соперника – шоу Косби. Потом мы побеждали Косби еще несколько раз. Через два года его шоу отменили. Эта серия показала, что мы можем пригласить в Симпсонов практически кого угодно. На следующий год я настоял на звездной серии со всеми моими любимыми знаменитостями. Это была «Красти отменяют» с участием Элизабет Тейлор, Джонни Карсона, Бет Миддлер и многих других. Но без Мэнди Мур я ее не люблю. Гомер и Бита также изменила реальность сериала, и никто не возражал. С того момента сериал стал чуть более безумным. На следующий год Леонард Нимой телепортировался из кадра как мистер Спок. Пути назад уже не было. С премьеры Гомеры и Биты прошло четверть века. Наш букмекер давно умер. Мы гораздо меньше говорим о спорте и гораздо больше о стоимости обучения в колледжах. С 1992 года нашей штатной девочкой стала реальная девочка. Сейчас это блистательная Кэролин Омни. Но эту серию до сих пор вспоминают с теплотой. В мае 2017 года Гомера поместили в Национальный зал славы бейсбола. Уэйд Бокс, Стив Сакс и Ози Смит были на церемонии. Смит сказал, что чаще всего его спрашивают, как он спасся из таинственного места – Бокс сказал, что до сих пор готов набить кому угодно морду за Питта старшего Ах да, чуть не забыл. Сериал и правда спас жизнь одному мальчику. В начале серии Гомер давится пончиком. Его друзья не обращают внимания на огромный плакат с приемом Хаймлиха, отвлекшись на список игроков команды Бернса. Неделю спустя в лос анджелесских новостях показывали восьмилетнего мальчика. Он спас друга, едва не задохнувшегося насмерть. Откуда он узнал про прием Хаймлиха? Увидел плакат в Симпсонах. Честное слово. Имя спасенного мальчика? Райан Гослинг. Тут я, конечно, приврал. Просто нужен был красивый финал. Ключевая серия номер три. Стонущая Лиза. В разгар первого сезона наш герой Джим Брукс придумал идею для серии. Мы были вне себя от счастья. Его идея? Лиза грустит. Все. Джим проработал с нами детали. Лиза в депрессии, а Марш ничем не может ей помочь. Поэтому Лиза находит учителя джаза Мёрфи «Кровавые десны», который объясняет, грустным быть нормально, и это ее веселит. Звучало все это не очень весело, плюс было непонятно, как это анимировать. На тот момент в идею никто не верил. — Как же вы замучаетесь это писать? — с ухмылкой сказал Мэт Грейнинг. «Джим пытался сделать такую историю со времен такси», — сказал нам сам Саймон. «Никто ему не позволял». Но чутье Джима не подвело, потому что именно в этой серии сформировался характер Лизы. До того момента она была чем-то вроде девчачьей версии Барта. Самая первая реплика, которую мы для нее написали, сегодня звучит абсолютно невозможно. «Пошли кидать камни в лебедей!» Стонущая Лиза впервые показала зрителям эмоциональную глубину Симпсонов. Доказала, что этот мультфильм может вас растрогать и даже ошарашить. Но самое главное, что доказала эта серия – «Симпсоны» не только для мальчиков. С тех пор джаз стал важнейшей составной частью сериала. И не то, чтобы мы любили джаз. Я всегда с гордостью думал. Такой серии ситкома, как «Стонущая Лиза», еще не бывало. А потом я посмотрел серию старого проекта Джима Брукса «Шоу Мэри Тайлер Мур», сюжет которой звучит так – Мюррею грустно. В финале серии Мэри даже произносит практически ту же самую прочувствованную речь, что и Марш Лизи. Но, как сказал Джад Апатоу, «По мне, Великая Серия Симпсонов должна быть похожа на Великую Серию Мэри Тайлер Мур». Шутки шутками, но больше всего мне нравятся серии, где героям удается дотянуться до чего-то большего. И Симпсонам это удавалось много раз на протяжении многих лет. Шесть лет спустя мы с Эллом предложили серию сиквел, в которой кровавый десны умирает. Рон Тейлор, превосходный голос Мерфи, он еще и выглядел в точности как его персонаж, приехал на читку сценария. Когда он дошел до сцены смерти персонажа, то взревел. «Я что, умер?» Он прилетел на читку из Колорадо, даже не видя сценария. Эл Джин о стонущей Лизе. «Люди всегда пытаются навесить на нас с Майклом какие-то ярлыки». В «Вечернем шоу» и «Альфе» все называли нас шутниками, но в «Симпсонах» мы хотели писать более эмоциональные истории, как, например, «Историю Лизы». Мы всегда хотели писать сериал, в котором такие вещи возможны. Ключевая серия номер 4. «Домик ужасов на дереве». Самый первый. Первый сезон «Симпсонов» был культурным феноменом. В начале второго сезона мы стали делать спецвыпуск на Хэллоуин – хоррор-антологию из нескольких короткометражек. Это было невероятно рискованное решение. Через несколько минут после титров мы видим зомби Лизу, крадущуюся с ножом убивать собственную семью. Голова Мэгги крутится на 360 градусов. Я был так напуган, что мы поместили в начале серии предупреждение. марш выходит на сцену из-за занавеса. Так начинается самая первая экранизация Франкенштейна и говорит «Сегодняшняя серия, к которой я не имею ни малейшего отношения, очень страшная, поэтому если у вас есть пугливые дети, лучше пораньше уложить их спать сегодня, чем писать нам гневные письма завтра». Необходимости в предупреждении, как выяснилось, не было. Зрителям серия очень понравилась. Нам тоже. Нечасто замученным сценаристам выпадает шанс убить своих персонажей. Так родилась традиция. С каждым годом эти серии становились все более страшными и кровавыми, но никто не жаловался. Никому не было дела даже до даты эфира. Все, что показывают между 12 сентября и 15 ноября, считается хэллоуиновскими сериями. Каждый год писать антологию ужаса становится все сложнее. На сегодняшний день мы придумали 87 разных хоррор-сценариев. Сначала закончились пародии на классические ужасы и все хорошие серии «Сумеречной зоны», Теперь мы пародируем триллеры «Мертвый штиль», отличные артхаусные драмы «Скафандр и бабочка», дурацкие артхаусные драмы с широко закрытыми глазами и даже «Доктора Зюсса». В последнее время, и это на самом деле страшно, нам приходится придумывать оригинальные истории. Это абсолютно неприемлемо. Аниматорам еще труднее. Почти каждую сцену нужно создавать с нуля, с новыми героями, костюмами и декорациями. Эту серию мы делаем первой в начале каждого сезона. Это значит, что год мы начинаем с перерасхода бюджета и перегруза аниматоров. Даже придумывать Хэллоуин-версии наших имен для титров стало пыткой. Я был убийственным Майком Рейсом, макабрическим Майком Рейсом, доктором Майклом и мистером Рейсом, миссис Айрик Ик анаграмма, тварью из Коннектикута и отвратительным доктором Рейсом. Смотри, пап, я все-таки стал доктором. Первый «Домик ужасов на деревне» также научил нас не делать одну вещь – не быть претенциозными. Третья короткометражка первой серии была пересказом Ворона с Бартом и Гомером в главных ролях. Это был умный, превосходно анимированный мультфильм. И при этом скучный. Эдгар Аллан По, безусловно, гений. На самом деле мой любимый писатель. Но никто никогда не считал его смешным. Когда мы увидели финальную мультипликацию, нам пришлось ее усмешнять. Мы добавили между сценами случайные кадры, на которых Барт издевается над произведением. В целом помогло, хотя и выглядело натужно. По сей день профессора говорят мне, как они обожают эту короткометражку. Ее цитируют в академических работах. Учителя английского показывают ее на уроках. Господи, как же мне стыдно. Отдельное упоминание. Гомер и Лиза меняются кроссвордами. Авторы «Симпсонов» обожают головоломки. Еще в первом сезоне мы заставили Барта поменять местами буквы в названии ресторана, чтобы «Очень вкусно» превратилось во «Внучок Сочин». Два десятка лет спустя мы построили всю серию на головоломках. Пародию на Код да Винчи под названием «Прощай, Мэгги, прощай». В ней Мэгги похищают, монахини. А Лиза должна разгадать цепочку загадок, чтобы найти сестру. Мой вклад – Лиза должна найти самый большой ринг в Спрингфилде. Это буквы R-I-N-G в гигантском знаке Спрингфилд. Но по-настоящему мы подсели на кроссворды и на перкацет. Многие из нас начинают день с кроссворда в Нью-Йорк Таймс, а наша новоприбывшая Меган Амрам в свое время составляла кроссворды для Times. Один из наших сценаристов целыми днями занят только разгадыванием кроссвордов. Очевидно, именно за это мы ему платим. Раньше я разгадывал кроссворды, чтобы отвлечься от работы, но теперь это невозможно делать, не натыкаясь постоянно на слова «Лиза», «Мо» и «Апу». Недавно я увидел подсказку. Аббревиатура общественного транспорта в Сан-Франциско. Ответом было «Барт». Я подумал, слава богу, они могли использовать подсказку из Симпсонов, но не стали этого делать. Так я добрался до последней подсказки. Что бы вы могли сказать, если бы не разгадали эту загадку? Ответ – Доу. Вот уж и правда. Доу. Все это достигло своего пика, в серии Гомер и Лиза меняются кроссвордами. Лиза открывает в себе талант к разгадыванию кроссвордов и участвует в чемпионате Спрингфилда по этой дисциплине. Возмутительным образом Гомер делает ставку против нее. Чтобы заслужить прощение, он уговаривает авторов кроссвордов Мерла Ригла и Уилла Шортса – в ролях самих себя, создать особенную головоломку для «Нью-Йорк Таймс», в которой будет зашифровано его извинение перед Лизой. Невероятнее всего было то, что финальный кроссворд этой серии был опубликован в «Нью-Йорк Таймс» на следующее утро после эфира. Мерл Ригл, остроумный и веселый человек, спрятал шутку из Симпсонов перед носом у миллионов читателей «Таймс». Стоит заметить, что сценарист этой серии Тим Лонг Один из считанных авторов «Симпсонов», кому вообще пофигу на кроссворды. Такие вещи у нас случаются часто. В серии «Величайшая история из когда-либо проваленных» «Симпсоны посещают Израиль». Тамошним жителям она очень понравилась. А позже даже получила номинацию на награду «Хьюманитос» за продвижение собственного достоинства. Серию написал Кевин Карран, один из считанных неевреев в нашем штате, чья нога ни разу не ступала на землю Израиля. Мощные стояки Гомера За всю свою карьеру я пожалел немногом, например, о названии этой главы. Мы довольно неплохо знаем своего зрителя. Если у вас тонкая душевная организация, то вы, скорее всего, бросили смотреть «Симпсонов» в 1990 году. В истории сериала было всего четыре момента, которые мы хотели бы переделать с нуля. Первый. Барт и его синдром Туретта. Мы написали сцену, в которой Барт симулирует синдром Туретта, чтобы отмазаться от контрольной. Цензоры не возражали, а вот тысячи зрителей очень даже. Никогда еще мы не получали столько жалоб на шутку. На повторных показах мы поменяли Туретта на бешенство. Единственный раз в истории сериала, когда мы что-то поменяли после общественного резонанса. В бешенстве тоже мало веселого, так что постарайтесь не гладить собак, у которых изо рта идет пена. Второй – Нью-Орлеан. Мы сделали музыкальную пародию на «Трамвай желания», где была издевательская песня про Нью-Орлеан. Кое-кто из авторов испугался, но я сказал – у Нью-Орлеанцев превосходное чувство юмора, им понравится. Оказалось – нет и нет. Песня начинается со слов «Нью-Орлеан, где живут пираты, алкаши и шлюхи». Это их не смутило. Такие наклейки они на машины лепят. Но следующей страфой куплета была такая. «Нью-Орлеан. Аляповатые магазины дорогущих сувениров». И вот тут они взбесились. Местный филиал «Фокс», принадлежавший Куинси Джонсу, снял сериал с эфира на две недели. Хуже того, Барт должен был стать королем карнавала на Мар-Дигра того года. Мне позвонил нью-орлеанский журналист и сказал... «Если твой Барт сюда припрется, мы его убьем!» Я ответил, «Но вы же понимаете, что это будет не настоящий Барт, а просто человек в пенопластовом костюме!» Журналист сказал, «Тогда мы убьем его!» Что они, вероятно, и сделали. Третий. Приемная Лиза. Мы писали серию, в которой Гомеру делают операцию на сердце, и зашли в тупик. Как отцу, знающему, что он может не пережить операцию, попрощаться с детьми? «Ой, да легко», – сказал Мел Брукс и предложил такую сцену. Лиза шепчет Гомеру то, что он должен сказать Барту. Барт делает то же самое для Лизы. Это было умно, забавно и крайне трогательно. За исключением одной реплики. Джим Брукс заставил Барта передать Лизе вот что. «Наверное, настало время сказать, что ты приемная, и я никогда тебя не любил». «Многие родители приемных детей писали нам, что это абсолютно кошмарная сцена». Десять лет спустя моя подруга работала над ситкомом о девушке, чувствующей себя чужой в собственной семье. Она сказала, «Мы назовем его «Наверное, я приемная». «Нет, не назовете», — ответил я. «Вам этого никогда не простят». «Да ерунда», — сказала моя подруга. «Каналу очень нравится название». Когда ситком вышел на экраны, он назывался «Наверное, дело во мне». Четвертый. «Смерть мод». Я на два года уходил из Симпсонов, чтобы заняться собственными проектами. В 2000-м, когда я вернулся, мы работали над сценой про Неда Фландерса, и я предложил реплику для Мот, его жены. Все начали виновато переглядываться. Наконец сценарист Йен Макстон Грехем признался: мы ее убили. Почему? Потому что актриса, озвучивавшая ее, попросила прибавку к зарплате. Мод умерла в 1999 году в серии Снова Оди дилидин Ей выстрелили в лицо футболкой и сбросили с моста на автостраду. Некоторым критикам серия понравилась, но Пинков ей тоже досталось, в диапазоне от грубая и циничное до слезливое и неубедительное. Один критик даже написал: "Убивать Мод грех". Не могу не согласиться. Мы убили добрую жену доброго парня, оставив двух его надоедливых, но добрых детей без матери. «Когда мы вводим такие большие перемены, у Апу рождаются восьмерняшки, пати и Сельмы усыновляют ребенка, мы всегда надеемся, что из них вырастут отличные серии. Это случается крайне редко». «Через несколько лет мы делали серию про бар Мицву Красти. Она должна была начаться со смерти его отца, Равина Кростовски. Но кто-то спросил, «Зачем мы убиваем всех клёвых персонажей? Кровопролитие надо остановить». «Отец Красти выжил». Мы убили его через 10 лет. Лучшие серии в истории. По моему мнению, которая лучше вашего. Марш против Монорельса. Четвертый сезон. Конан Брайан придумал эту серию в первый день работы в Симпсонах. Сценарий Конана – режиссура-обладателя Оскара за зоотопию Рича Мура. Неудивительно, что это современная классика. Отец, сын и святая приглашенная знаменитость. Шестнадцатый сезон. «Гомер обращается в католицизм. Почему нам понадобилось 16 лет, чтобы до этого додуматься?» И вот еще шокирующее откровение. Лиам Нисон сыграл превосходно. «Радио Барт. Третий сезон». Мэт Грейнинг придумал роскошную историю, в которой Барт попадает в колодец. «Превосходная режиссура. Стинг поет дуэтом с Красти. Эта серия не выиграла нашу первую Эмми». «Почти бесконечная история». Семнадцатый сезон. История внутри истории. Внутри истории. Внутри истории. Губка Боб вам такого не покажет. Домик ужасов на дереве. Семь. Седьмой сезон. Годами нам не удавалось одна из трех короткометражек шалаша. Обычно мы запихивали ее в середину. Седьмой шалаш. Первый, где все три части отличные. Плюс 3D гомер и пол анка. «Симпсон Калифрагелистический Экпиала», «Раздраженный вздох», Гический, Восьмой сезон. Эл Джин всегда хотел сделать пародию на Мэри Поппинс. Я отговаривал его пять лет. Слава богу, безуспешно. Это наша самая популярная совместная работа. «Очень Большой Гомер». Седьмой сезон. «Жирный Гомер – это смешно». «Очень жирный Гомер – это очень смешно». Спросите Питера Гриффина. «Лиза, скептик», девятый сезон. Я не участвовал в создании всего двух сезонов «Симпсонов». И, кажется, без меня сериал был умнее и смешнее. Это моя любимая серия. «Последняя надежда Спрингфилда», четвертый сезон. Я рассказал Джейу Когину, написавшему эту серию в соавторстве с Волей Володарски, что «USA Today» назвала ее лучшей серией «Симпсонов» в истории. Он засмеялся. «Это даже не лучшее, что мы написали за ту неделю». Худшие серии в истории. Брайт Барт. Тупой Барт. 27 сезон. Барт выпендривается перед Милхаусом и врет, что Гомер торгует ядерными технологиями. Милхаус сливает эту информацию на Брейт Барт, источник, пожелавший остаться неизвестным, откуда она попадает в Белый дом. Гомера сажают в тюрьму, где он объявляет голодовку. Она длится 15 минут. Поезд в Сеул. 12 сезон. Симпсоны едут в Южную Корею. Они навещают студию, где их анимируют. Барт заводит дружбу с десятилетними сотрудниками студии и уговаривает их уволиться. Также Марш забредает в Северную Корею и запускает баллистическую ракету. Невероятный кроссовер Симпсонов. Губки Боба. 8 сезон. После того, как мистер Бернс сбрасывает в гавань Спрингфилда токсичные отходы, все герои губки Боба вынуждены переехать к Симпсонам. Мардж сразу сообщает Бобу, что он лучшая кухонная губка, которой я когда-либо пользовалась. Царь Хиллари. 28 сезон. Крупно недооценив политический климат, авторы Симпсонов написали серию про инаугурацию, и в ней Трамп проиграл выборы. В этой серии Лиза играет на саксофоне с Биллом Клинтоном, а грустный Трамп становится соседом дедули в Спрингфилдском замке престарелых. Провал с Кубком мира. 15 сезон. Гомер читает составленный Красти список худших серий в истории и верит ему. Вот придурок! Жгучий вопрос. Что вы думаете о Гриффинах? Этот вопрос мне задают каждый раз, когда я публично выступаю. Никто ни разу не спросил про Арчера, переоценен. «Южный парк» — одна и та же серия каждую неделю. Или «Коня Боджика» — я не смотрел. Когда «Гриффины» стартовали через 10 лет после «Симпсонов», наши молодые авторы разгневались. «Это слишком вульгарно. Там все мельтешит. Там нет ничего, кроме отсылок к поп-культуре». Это было смешно, потому что все то же самое говорили про «Симпсонов», когда мы только начинали. Возможно, именно поэтому я хорошо отношусь к Гриффинам. Это же просто Симпсоны после пары кружек пива. В отличие от времени приключений, это как Симпсоны после пары инсультов. Наши сотрудники постоянно жалуются на Гриффинов, умудряясь при этом придерживаться двух противоположных точек зрения. Да это копия нашего сериала, и... Они позволяют себе такое, чего мы бы никогда не стали делать. Именно в последнем и заключается шарм сериала. Я старый прожженный телесценарист, но Гриффины умудряются еженедельно меня шокировать. Они шутят про спид, аборты и холокост, темы, к которым мы не прикасаемся. Создатель Гриффинов Сет Макферлейн похож на нашего Неда Фландерса. Как бы мы над ним ни издевались, он всегда сохраняет хладнокровие и добрый нрав. И всегда признает, что в долгу у нашего сериала. То есть этот человек посмотрел на Гомера Симпсона и решил – Он должен быть жирнее и тупее. Мы все одна семья. Мы улучшаем друг другу рейтинги и делаем воскресный вечер на Fox главным зрительским местом назначения. Даже сценаристы начали смешиваться между собой. Брат шоураннера Симпсонов Майка Скалли теперь пишет для Гриффинов. Наш бывший автор Рич Аппел их шоураннер. Все это кровосмешение сделало реальностью немыслимое. Кроссовер Симпсонов и Гриффинов. Когда Мэт Грейнинг и Джим Брукс на него согласились, я думал, что они будут тщательно следить за всеми аспектами серии. Как ни вместо этого они сказали команде Гриффинов «Удачи с кроссовером, мы посмотрим его уже в эфире». В конечном итоге обоим лагерям все очень понравилось. За исключением Сета Макферлейна. Сквозной темой серии было то, что Гриффины украли все у Симпсонов. Они прямым текстом говорили это снова и снова и снова и снова. Судя по всему, в какой-то момент Сет сказал своим сотрудникам: Парни, хватит! Закончу историей, которую я услышал от самого Сета. Лет 20 назад он проводил выходные в Бостоне, откуда должен был улететь в Лос-Анджелес. Его ассистент перепутал время, и Сет приехал в аэропорт, когда его самолет уже улетел. Сет позвонил ассистенту, начал на него орать и поднял глаза на телеэкраны, висящие в аэропорту. Самолет, на борту которого он должен был быть, врезался во всемирный торговый центр. В чем мораль этой истории? Мораль в том, что не только я люблю Гриффинов. Сам Бог, видимо, любит Гриффинов.